Глава 15. Следующим утром мы с Дариной отправились смотреть усадьбы. Я взял с собой своих старших бойцов или гридней, как их в княжеской дружине называют, а Ульфа, Беля и Ёноша, а также попросил сходить с нами и Бермяту. Всё-таки он лучше в местных ценах и законах ориентируется. Да и торговаться, случись такое дело, поможет. И Стоян удачно появился, тоже с нами пошел. В присутствии местного жителя облапошить не попытаются, надеюсь. «Знаю я про те дворы, что девка говорит», — сообщил Стоян. «К дальнему не пойдем, сразу говорю. Там вонь с такая, что никто жить не хочет в округе, поэтому и дешево. Другие два надо смотреть». Сначала пошли к торжещу. Этот двор был действительно небольшой. Все постройки жались друг к другу и напомнили мне какие-то трущобы. И цена, как мне показалось, была несусветная. Избы с сараями старые, местами прогнившие и покосившиеся. Да тут все сносить нужно и заново застраивать. Нет, такого счастья мне даром не нужно. Да еще толкотня и шум вечный, рынок под боком. Дальше пойдем. А вот следующий двор, тот, что ближе к причалам был, мне понравился сразу. Хозяин Пересвет встретил нас приветливо, налил по кружке пива и повел показывать хозяйство. — А чего продать решил? — спросил Пересвета Стоян. — Лучше сразу честно скажи. Я живу здесь, в Полоцке. Все равно узнаю. — Знаю я тебя, Стоян. Честно и говорю, — ответил купец. Сын в Смоленске хорошо устроился. Старшим гриднем теперь у тамошнего князя, в дружине, десятником. Давно к себе зовет, вот я и решился, наконец. На погружусь и уеду. Я там прошлым летом был, вся торговля в Смоленске, и двор себе уже присмотрел. Вот хочу до холодов успеть. Ну, может, и не врет. Что ж, пойдем смотреть недвижимость. Ну, может, и не врет. Что ж, пойдем смотреть недвижимость». Достаточно обширная усадьба представляла собой почти правильный квадрат и была обнесена свежим высоким частоколом. На дворе располагались постройки различного назначения и высокий, достаточно укрепленный хозяйский дом. Обширная площадь была свободна от построек. Здесь можно было поставить хорошую гостиницу. Места хватит. Соседняя усадьба примыкала прямо к берегу, поэтому в перспективе ее можно выкупить и получить доступ к воде, построить собственные причалы. Начался торг. Хозяин ходу назвал такую цену, что стоян с бермятой крякнули от изумления. Я даже не стал обсуждать это предложение и засобирался к выходу, изобразив недовольное лицо. Пересвет тут же скинул половину. Но вот теперь можно и поторговаться. В итоге сошлись на цене в четверо ниже первоначальной. Стоян с бермятой незаметно ударили меня локтями с двух сторон, мол, соглашайся, нормальное, честное предложение. Мы договорились, что половину серебра я отдаю сейчас, а вторую часть принесу через две недели. За это время Пересвет соберет и упакует все свое имущество, то, что забирает. Но Абеляй с нашими отроками как раз успеет сходить в деревню к Бермяти и привезет нашу долю с княжеского серебра. Для закрепления сделки отправили местного мальца за ходотой, чтобы тот стал свидетелем от княжеской власти. Полусотник не отказал, пришел с двумя стражниками, подтвердил право купли-продажи и поздравил меня с выгодным приобретением. Ему же я заплатил полагающийся налог. Все остались довольны. Я отвел Ходоту в сторону, незаметно от всех вручил главному стражнику мешочек с монетами, предназначавшийся лично ему. И попросил заодно найти для охраны усадьбы кого-нибудь из дружинников, ветеранов или купеческих охранников. «Мне бы трех-четырех надежных людей, чтобы за порядком тут следили, да не давали обижать моих управляющих, Дарину и ее брата Слободана», — попросил я Ходоту. С их не обижу, если справные будут. Сможешь помочь? чего же не смогу? Смогу, конечно. Есть такие люди, толковые. Вечером их приведу, познакомлю. После этого Бермята со Стояном ушли на рынок, где находилась и местная биржа труда, чтобы найти работников для нашего бывшего десятника. А я вместе с Дариной отправился к ней домой познакомиться с ее братом Слободаном и помочь им переехать в нашу усадьбу. Нашу — это потому, что в покупку вложились и мои названные сыновья — Аудульф и Беляй. Мы решили, что так надежней. В случае чего будет кому усадьбу наследовать. Дарина с братом проживали на самой окраине пригорода. Можно сказать, что за околицей. Им принадлежал крошечный участок земли с маленькой избушкой, больше напоминавшей курятник. Для того, чтобы войти в их жилище, пришлось сильно пригнуться — так как дверь была очень низкая для сбережения тепла. В темном помещении глаза не сразу адаптировались к полумраку, царившему здесь. Наконец, я разглядел на дощатые лежанки с матрасом, набитым сеном, полусидящую фигуру парня с ухоженной бородой, аккуратно подстриженного под горшок. Это был Слободан. Парень поприветствовал нас и предложил выпить кваса ловко соскочив с лежанки на лавку, стоящую у небольшого стола. Действовал он одними руками, волоча за собой безжизненные, отнявшиеся из-за повреждения позвоночника ноги. Как я заметил, для удобства его передвижения тут и там, по всему помещению, были приделаны перекладины из крепких жердин. Мы с удовольствием выпили освежающего напитка. На улице было довольно жарко. «Ну что, Слободан?» – начал я разговор. «Дарина уже сообщила тебе, что я хочу нанять вас на работу?» «Сказала уже да», — ответил парень твердым, спокойным голосом и невесело усмехнулся. «Но ты видишь, господин, что я не сильно шустрый теперь. Как бы обузой тебе не стать, не станешь. Я для тебя коляску сделаю, чтоб ты мог по двору сам перемещаться. Я придумал уже как. Будешь за работниками следить. У вас еще помощники будут, чтобы никто не обижал вас. А сейчас мы носилки сделаем. Дарина, собирай вещи». Девчонка метнулась складывать небогатые пожитки в узелок. Мы вышли во двор и быстро соорудили с помощью жердей холстиной веревок, которые прихватили с собой временные носилки. Дарина тем временем собрала узелок, сунула трех куриц-несушек в большую плетеную корзинку и накинула на шею пасшейся рядом козы веревку. «Мы готовы, господин» четко отрапортовала она. «Парни», — скомандовал я отроком, — «помогите Слободану залезть на носилки и вперед». Наша процессия бодрым шагом потопала в усадьбу. Там я выделил один из сарайчиков, самый крепкий на вид для проживания брата и сестры. После их халупы этот сарайчик казался княжеским теремом. Но потом поставим для них избу поприличнее». Сторжище вернулся Бермята в сопровождении полутора десятков мужиков с котонками и узелками, в которых были их пожитки. «Вот, нанял для себя десяток работников. Сегодня у тебя переночуем, массу с в путь», — сообщил Бермята. «А эти пятеро мастеровые для тебя. Плотницкая артель. Могут сразу строительство тут начать. Стоян посоветовал взять». «Спасибо тебе, Бермята». Обрадовался я и посмотрел на отделившуюся от остальных группу мужичков. «Кто старший?» «Я старший. Меня Морозом зовут». Солидно поглаживая бороду, отозвался похожий на гнома мужик средних лет. Невысокий, но очень широкий в плечах. Почти что квадратный, с мощными, как оглобли ручищами. «Что хочешь построить тут, господин?» «Гостиницу хочу здесь поставить, двухэтажную». Я начал загибать пальцы чтобы на первом этаже харчевня была, а на втором комнаты жилые. Баню большую, двойную, мужскую и женскую. Чистокол подправить где надо, пару помостов для охраны двора соорудить, типа башенок невысоких. Ворота хочу покрепче сделать вместо старых. Ну и еще всяких сараев под склады соорудить. Возьмешься, Мороз? Возьмусь. Работы много хочешь, поэтому всю артель нужно звать. Мы в пятером пока начнем, а остальные через три дня придут, когда купцу избу поставят у торжеща. По платье не обидишь? Бермята состояным говорили, так ли? Не обижу, но и спрашивать строго буду, чтобы в срок все сделали и без недоделок. Мы все знатно делаем. Лучший артель в Полоцке. Останешься доволен. Ты только подробно расскажи, что именно хочешь сделать. Все тебе нарисую, завтра утром покажу. «Тогда договор. До дня зимнего солнцестояния заказ исполнить». «Договор». Мы пожали друг другу руки. Я отсыпал небольшой задаток и расходные деньги на стройматериалы. Артельщики удалились закупать необходимые бревные доски. К утру обещали уже доставить. К вечеру появился Ходота. За ним во двор вошли четыре нестарых еще мужика. По движениям и повадкам видно, что бывалый. Возможно, даже бывшие дружинники. Правда, были они не все целые, но это не страшно. Сейчас их и проверим. «Вот, гляди, Ратибор!» — начал Ходота. «Привел тебе, как и просил ты, для охраны воев. Ты не смотри, что они увечны. Это для службы княжеской они не годятся. А так парни крепкие». Один из кандидатов на работу в охране сильно хромал на левую ногу. В седле ему никогда уже не сидеть. Второй без трех пальцев на правой руке был. С луком управляться не получится, но оружие держать все равно может. Третий — одноглазый, с повязкой, как у пирата. А четвертый просто старше всех был. Почти дед, с седыми волосами и бородой. «За всех четверых ручаюсь, как за себя!» Ходота ударил себя в широкую грудь, обтянутую кольчугой. «Бери, не пожалеешь! За умеренную плату, жилье и харчи лучше никого здесь не найдешь!» и обещаю, что мои стражники вокруг твоего двора почаще ходить будут, за порядком присматривать. Я поговорил с каждым из пришедших по отдельности, выяснив их биографии и как получено увечья, и остался удовлетворен. А вот Аудульф решил проверить их в деле, но не сам, а приказал отрокам провести групповой спарринг. Результаты превзошли все мои ожидания. Матерые оказались вои ков раскидали за пару минут. В то же время я понял, насколько еще неопытна наша молодежь. Если для дистанционного боя с луком и стрелами они были подготовлены получше многих, то для контактного сражения их уровень никуда не годился. Будем исправлять. До седьмого пота гонять их надо, а то расслабились, возомнили себя крутыми бойцами. Ну и мы вместе с отроками продолжим тренировки. Вот прямо сегодня и начнем. Я определил место для проживания охраны, огласил воинам их распорядок и представил Дарину и Слободана, объявив их старшими над всей челядью в усадьбе. Дополнительно я предупредил всех, что к охране присоединится как минимум еще столько же бойцов, когда мы найдем достойных. В этом обещал помочь Слободан, который прямо на глазах из калеки преображался в деятельного человека, поверившего в то, что не все в его жизни потеряно парень хотел привести своих друзей, которые по разным причинам также не могли продолжать службу в дружине. Я обещал ему рассмотреть их кандидатуры. Как стемнело, я при свете жировых светильников принялся рисовать общую схему усадьбы, готовить чертежи будущей гостиницы и хозяйственных построек для строительной артели Мороза, а после этого набросал примерный эскиз коляски для Слободана. Завтра же нужно эту коляску сделать, чтобы парень смог передвигаться по двору и следить за строителями. Ничего сложного в ее изготовлении не вижу. Телеги же здесь делают, вот и коляску смастерят. А на зиму какие-нибудь сани ему сконструируем. Будет лыжными палками отталкиваться и по двору скользить, например. Как-то с покупкой усадьбы сразу столько дела забот навалилось, что времени свободного не осталось. Завтра нужно еще запасы пополнить, кладовые забить. И скотина с птицей на рынке купить, а также холопов приобрести. Надо же кому-то за живностью ухаживать. Да и вообще, кому же, как не рабам, всякую грязную работу делать-то? Дарину с Аудульфом отправляю на рынок за ними. А мы с юношем тренировки с отроками возобновим. А сейчас спать пора.